Тегеран, 1920 год. На дубовой двери висели два молоточка. Справа полукруглые и легкие для женщин. Слева тяжелая гирька мужского. Открыла кухарка Емельянова Гулджани Ханун. Воронин ждал, что дом невесты погибшего будет полон соболезнующих, но в прихожей никого не оказалось. Слышен был только звук посуды из кухни, и еще доносился запах керосина, смешанный с запахом сладкого чая. Он вспомнил, что обручение Елены Васильевны с Туровым так и осталось втайне от большинства знакомых. В гостиной невозмутимо идти часы кукушка, грелся в солнечных пятнах от кружевной занавески фикус. В углу висел образ, зажженный под ним лампадой. В кресле свернулась кошка Муся, на буфете в толстой рамке красовался парадный фотографический портрет покойного майора казачьей бригады Василия Емельянова, два года назад погибшего в бою с турками. Рядом с кушеткой лежала стопка книг «Горький», «Грин», «Мережковский», «Серанода-Бержерак» по-французски, с разрезанными до половины страницами. Персия заканчивалась молоточками на входной двери. После смерти майоров Давая и дочь не решились возвращаться в охваченную революцию Россию, но, как и большинство русских эмигрантов, постарались воссоздать маленький островок Родины. Даже каменные плитки на полу были покрыты не персидскими коврами, а полосатыми домотканными половиками. Дом этот напоминал Александру давно покинутый, и с того момента, как мать вышла замуж за красного комиссара, больше не существующий родительский дом в Астрахани. В гостиную вошла худая невысокая женщина в темном домотканном платье, собранными в пучок серебряными волосами, крупным носом и живыми синими глазами. — Вера Ильинична, как вы? — поцеловал ей руку, заметил глубокую морщинку между бровями. «Сашенька, да что я? Такое горе, такая потеря, такой чудесный, достойный человек и такая ужасная безвременная смерть». Вера Ильинична, даже не знаю, что сказать, как будто снова отца потерял. «Как Елена Васильевна?» Тут на пороге возникла сама Елена Васильевна, в бежевой кофточке, в мелкий цветочек и в серой юбке до пола. Встала в дверях, сжимая в кулаке носовой платок, но в гостиную не зашла. Вера Ильинична вздохнула, жалобно оглянулась на дочь, потом со извинениями на гостя. «Пойду помогу у Гулжани и с чаем». Александр подошел ближе. «Елена Васильевна, простите, что я раньше не пришел, не мог. Надо было по поводу похорон хлопотать. И, если честно, я пытался разузнать в городе хоть что-нибудь». Осекся, не желая расстроить несчастную еще больше. У Елены Васильевны задрожала нижняя губа, на глаза накатились слезы. «Вы ведь знаете она, справда? правда? Я вижу, что знаете». Елена Васильевна, дорогая, знаю, Владимир платонович успел мне рассказать по секрету. Он был так счастлив, что не мог утаить. Я вам всем сердцем соболезную. У нее прервалось дыхание, но она сдрала подбородок, судорожно сглотнула и совладала с собой. Александр старался не смотреть на нее, так было легче, и он меньше путался в словах. Да все равно он никогда не мог толком разглядеть Елену. Каждый раз вместо ее лица видел какие-то движущиеся пятна, темные нити бровей, под ними блестящее сверкание, вроде воды под солнцем и розовый рот. И все это в слепящих золотых волос. Все святая линия ее облика дрожали, двигались, привлекали, волновали и лишали уверенности. Как медику, человеку науки, ему было понятно, что происходит. Ее лицо действовало на него так, как должно быть действует рисунок крыльев бабочки на самцов ее вида. Но понимание природы природовлечения не помогало. Елена Васильевна, несомненно, была девушкой его вида, но он не имел права поддаваться ее магии. Он и раньше-то не намеревался позволять этому чувству управлять им, а теперь и вовсе не был готов воспользоваться смертью несчастного Турова. «Как это могло случиться, Александр Михайлович? Как же это ужасно! Бедный, бедный Владимир Платонович. «Елена Васильевна, я приложу все усилия, чтобы помочь полиции найти его убийцу». Ах, боже мой, это ведь не вернет его. Зачем? Зачем я согласилась? Быть может, он был, был бы еще жив, если бы не это. Вы думаете, его убили из-за вашей помолвки? Мне кажется, я принесла ему несчастье. Нет, я не должна была соглашаться, не должна. Я же не любила его, совсем не любила. Зачем же тогда? Не спрашивайте, не спрашивайте. Не могу простить себе. Да не смотрите на меня так, я виновата. Лучше бы я Джорджу Стефанополусу согласие дала, его хоть не жалко. А что Стефанополус... «Тоже сватался?» Елена Васильевна кивнула. «Он к нам давно ходил. Я видела, что нравлюсь ему, но он мне совсем-совсем не нравился. А Владимир Платоныч нравился. Но не так, чтобы соглашаться. Я теперь очень-очень жалею. Знаете, когда он признался и просил моей руки, это было так прекрасно и волнующе. Я в этот момент тоже все это ощущала. Это, наверное, была его любовь, но она была такой сильной, что даже мне передалась» как огонь все вокруг накаляет. Вот в тот момент я правда почувствовала, что тоже могу его полюбить. А когда доктор Стефанопол спросил мои руки, это только годливость. И ведь я уже дала свое согласие Владимиру Платоновичу, а я тогда еще подумала, что это значит, что я и в самом деле люблю Турова. Так, наверное, любили. Не серзайте себя, теперь-то какой уж смысл? Нет, нет, потом я уже поняла, что совсем не любила и сожалела, что согласилась хотела освободиться. Мне кажется, это я виновата в том, что случилось. Я ведь только от страха согласилась. Теперь я его жалею ужасно. Но что самое ужасное, Александр Михайлович. Она почти шептала, он вынужден был нагнуться к ней. Облегчение. Я тоже чувствую. Страх. Чего, Елен Васильевна, чего вы боялись? Она покраснела, быстро и сердито перечислила. Всего боялась. «Вы мужчина, врач, вы султаны лечите, вам не понять. А мы с мамой здесь совершенно одиноки, беззащитны. Возвращаться нам некуда, бежать отсюда тоже некуда. Со дня на день революция, интервенция, пенсию за папу уже полгода не платят. Мы только с продажи этих шляпок живем». Она кивнула на угловой столик, заваленный разноцветным ворохом перьев, шелковых цветов, конского волоса, отрезков фетра, сетками вуали и какими-то гнездами из бархата и соломки. Его словно в грудь ударило. Как он был так слеп? Одно дело равнодушно взирает на гибель мира, а другое — на то, что близкие дорогие люди идут под воду. «Елена Васильевна, если бы я... Боже, какой я дурак! Простите меня, Елена Васильевна, я давно хотел сказать...» «Нет уж, ничего не говорите. Вы что, зачем?» — отпрянула она, как будто он собирался ее ударить. «Потому что я бедная и несчастная. Думаете, я беспомощная? Я этого не хочу». «Елена Васильевна, умоляю вас, я давно хочу сказать, я совсем не то. Вы красивая умная девушка, каждая из этих качеств бесценна. А в одной женщине вообще это как если два умножить на два, только каким-то чудесным образом получается не, не четыре, а гораздо, гораздо больше». Понял, что несет чушь, и заметил, что она уже не спорит, а завороженно смотрит на него. Сразу замолчал, после неловкой паузы она вздохнула, спокойно, буднично сказала Для меня предложение Турова казалось спасением. Кто знает, если бы Стефанополус первым предложил, я бы, может, из-за Стефанополуса согласилась пойти. На один день опоздал. Она резко рассмеялась. Лучше бы Туров убил его, а не наоборот. Вряд ли Турова убил наш забавный Стефанополус. Она пожала плечами. Вы думаете, если он тщеславный, приторный толстячок, то он совершенно безобидный? Вы бы видели его лицо, когда он услышал, что я уже приняла предложение полковника? А еще через день Турова не стало. Я знаю, что Грек этому страшно рад. Он покачал головой. Он, может, и рад, но это не мог быть сон. Соседи слышали из своего сада, что убийцы и Туров говорили между собой по-русски. Тогда сам не убивала, а нанял кого-нибудь посмелее. Только теперь все равно опоздал. До сих пор мне казалось, что у меня один выход — выйти замуж за сильного человека, который может защитить меня». От всего грядущего. Но мир меняется, и не только к худшему. В России комиссарша с ноганами на тачанках ездит, в Америке женщина машины возит и фокстрот танцует, в Париже Эфелева башня и Шанель. Я тоже хочу быть сильной. Я лучше шляпки буду мастерить, чем стану мадам Стефанополос. Послышался твердый стук молоточка для мужчин. Елена Васильевна поспешно промокнула глаза, забавно выпятила нижнюю губу и обдула пылающее лицо. В эту минуту она показалась Александру такой милой, что его к ней прямо шатнуло. Она прошептала, только умоляю об обручении, никому ни слова. Я не могу, не хочу изображать из себя убитую горем невесту. Вера Ильинична ввела в гостиную долговязого очкарика в гимнастерке и коротковатых брюках, Петра VI. Короткая каштановая бородка и усы должны были придать круглому лицу недоучившегося археолога солидности, однако не справлялись. Неловко сбиваясь с шага, Петр прошествовал к Елене Васильевне, схватил и неуклюже пожал ее руку. С вызовом обернулся к Воронину. «Вы были в городе. Тегеран на грани восстания. Правительство струсило. Им всюду мнится советское вторжение. Премьер-министр обратился за помощью в Лигу наций, а те послали его напрямик с Чечерином договариваться. И все члены Меджлиса единодушно отказались утвердить унизительное соглашение с Англией». Взял с протянутого Веры линишные блюдо печенья. «Персия пробуждается и больше не готова терпеть бессильных паразитов-каджаров». С хрустом откусил, подняв веер крошек. Все молча смотрели на него. Петр слегка смутился, обмахнул усы и бородку. «Прошу прощения. Слышал о Турове, Елена Васильевна, очень соболезную. Вашему личному горю...» Она всплеснула руками. «Ну вот, почему моему личному? Это горе для всех нас». Петр не стал притворяться, только плечом дернул. Да и с какой бы стати влюбленного в Елену радикала огорчила гибель более удачливого соперника, притом царского полковника и монархиста. Гулджаниханом внесла самовар. Вера Ильинична подошла к столу, стала разливать чай по чашкам. Руки у нее дрожали, чашечки звенили о блюдце. «Владимир Платонович был нам другом. Он был прекрасным человеком, не заслуживающим такой подлой кончины». Петр поспешно проглотил печенье, потянулся за пирожком. «Николай II тоже, говорят, был прекрасным человеком, что не мешало ему быть реакционером», повернулся к Воронину, «не сомневаюсь что революция сметет и вашего ничтожного Ахмад-Шаха, и каждого, кто прислуживает ему. Ирану нужен сильный глава». «Вы пить белины обьели, что ли?» Выпавшая из руки Веры Линичной ложечка, звякнула фарфоровое блюдце. «Лучше бы вы и дальше Леночке любовные стихи писали, чем революциями нас осчастливливать». Петр покраснел, из-под взглянул на Воронина, тот сделал вид, что насчет стишков не расслышал. «Петр, вы верите, что убийство всех тех, кто, по-вашему, поддерживает плохие режимы, сделает мир лучше?» «Не верю, а знаю». Но это полумера. Социальной справедливости можно добиться только революции. Для истинного блага человечества следует уничтожать не отдельных представителей режима, а весь класс эксплуататоров и реакционеров. Это вы, доктор, сильно заблуждаетесь, воображая, что мир можно улучшить, спасая отдельных страждущих. Я отдаю должное вашей деятельности в богодельне. Это очень мило, что вы урываете время от обслуживания деспота для помощи старика но филантропия — только фиговый листок на теле капитализма». Елена Васильевна схватила сирану до Бержерака и стукнула им столу так, что из книги взлетел столб пыли. «Петр, вы просто дурак какой-то. Вам здесь что, кружок политического террора? Может, это вы Турова убили, чтобы мир стал лучше?» Шестов был пылким и страстным радикалом, но помимо неуемной заботы о мировом благе, имел для убийства куда более действенный мотив. Молодой человек был по уши влюблен в Елену Васильевну. Вот только вряд ли убийца стал бы так громко осуждать Турова. Но Петр хоть и вправду дурак, но умен, мог делать это нарочно, а то и в виде вызова. У него хватило бы хитрости бросить подозрения на какого-нибудь идейного противника. Да хоть на того же Аризахана. Для этой цели шестого надо было раздобыть берданку и подбросить газырь. Последнее всего труднее. Откуда он мог бы достать семейную реликвию Аризахана? Украсть он ее не мог, он не бывает в хамаме Ганшалихана. Вряд ли он даже знал, что Резахан там частый гость, зато анархист явно прихрамывал. «Петр, а что у вас с ногой? Можно я в качестве неисправимого филантропа взгляну на ваше колено?» — спросил Воронин. «Не надо». Глухо и невнятно прогудел сквозь ватрушку. «Это я вчера на раскопках оступился и вывихнул щекотку. Чепуха!» «Петр, а вы не обидитесь, если я спрошу, где вы были позавчера ночью?» Он на секунду перестал жевать но пришел в себя, передернул узкими плечами и потянулся за пирожком. «Дом, конечно, спал. Не волнуйтесь, доктор, я Турова не убивал. Преклоняюсь перед убийцами деспотов, но сам я, к сожалению, не Грах и не Брут». Поклонник Граха и Брута решительно засунул пирожок в рот. «Отрадно. В таком случае приходите завтра на отпевание похороны, отдайте последнюю дань уважения порядочному и достойному человеку, который здесь всем дорог». Воронин встал, откланялся. «Вера Ильинична, Елена Васильевна, я завтра заеду за вами. Поминки справим у меня дома. Так, наверное, будет удобнее всего». Елена Васильевна пошла провожать его, у двери сказала. «Александр Михайлович, страшно очень. Что-то будет». «Удивительно, но Петя прав. Мне нестерпимо больно из-за гибели Владимира. а Одновременно какое-то ожидание перемен. Прям как у Пети. А вы это чувствуете?» Я стараюсь ничего не чувствовать, так легче. Получается. Все время напоминаю себе, что иначе невозможно. Она молча смотрела на него, но о чем здесь еще говорить? Попросите Веру Ильиничну на следующей неделе прийти к нам в богадильню, Увидел ее испуг, пояснил. Нам директриса нужна. Надеюсь, Вера Ильинична подойдет для этой должности и согласится взять на себя административные хлопоты. Она обеими руками сжала его руку. «Александр Михайлович, Саша, спасибо вам, спасибо. Говорите, ничего не чувствуете. Вы все чувствуете?» Он вдохнул запах ее сминовых духов. Глаза ее блестели совсем близко. «Елена Васильевна, если я что-то и чувствую, то стараюсь избавиться от всех своих чувств. До сих пор мне от них только больно». Она молчала. «Все чего-то ждала». «Нет, на тачанке с наганом он ее себе представить никак не мог». Ему стало ее жалко. Он поднял ее руки к губам, поцеловал одну за другой и как можно бережнее сказал. «Наверное, в другой жизни, в какой-нибудь другой действительности, на другом витке. У нас с вами получилось бы что-то прекрасное». Елена ела его глазами и не убирала рук. Он пожалел, что снова свернул на запретный разговор. «Милосерднее всего было бы раз и навсегда убить все ее надежды». Он собрался с духом. «Дорогая Елена Васильевна, в отличие от вас, я ничего хорошего от будущего не жду. Нам выпало неудачное время, мир сошел с ума, и все в нем пошло наперекосяк. Лучше даже не надеяться, это только принесет нам новое страдание. Вот поэтому, понимаете, сообразил, что плохо получается. Она все это может совсем не так понять, тем более, что он ей одновременно руки целует и не в силах их отпустить». Он замолчал. Елена неожиданно резко вырвалась и приглушенным срывающимся голосом прошептала. «Вы мне отказываете, что ли, Александр Михайлович? Что-то я не припомню, чтобы я вам на шею вешалась. Вы, вы образованный, независимый, сильный, умный, благородный, А толку? Вы хуже Пети, слабее его и трусливее. Даже Петя все-таки верит в будущее, а вы... Тяжелые времена требуют сильных людей, а не отчаявшихся. Я не беспомощная барышня, не волнуйтесь». Повернулась так резко, что юбка завихрилась водоворотом и почти побежала по коридору. «Ну вот», — сморщился от досада на себя, уже во след взмолился. «Елена, простите меня, простите, ради бога!» Даже не остановилась. Вот этот характер, от нее чего угодно можно ожидать. Вышел из дома, прикрыл за собой двери, пошел в тени платанов по улице Надири, застроенной красивыми особняками богатых армяна и иностранцев. Миновал витринного меховщика, ослонянца, модную лавку европейской верхней одежды, григорианца, нур норбахши. Мельком отметил, что не хватает только лавки европейских головных уборов. Как много людей, оказывается, могли желать смерти кристально честного, порядочного, благородного человека. Даже Елена эта смерть освободила от необдуманного обручения. Да и сам Александр невольно обрадовался, когда узнал, что она не любила Турова. Выходит, и он что-то выгадал от того, что она снова свободна. Из-за этого он остановился, заставил себя отказаться от нее. Непереносимо было ощущать, что он пользуется гибелью друга. Все, о Елене больше не думать, а думать о том, что из троих подозреваемых у двоих, Петра и Резахана, нет алиби. При этом Петр хромает, а Газырь Резахана найден на месте убийства. Александр дошел до угла на деревья, до уси, вспомнил, что прямо здесь, слева от внушительного особняка английского посольства, проживает Карл Николай Рихтер. С кем бы Александр ни не заговорил, неизбежно возникало его имя, а рядом, чуть позади, как световой знак на просматриваемой на свет гербовой бумаге, маячил Стефанополос. Именно он подтвердил алиби Рихтера. Стефанополус смог хотеть избавиться от счастливого соперника, но сам, конечно, никогда не решился бы напасть на старого вояку Турова. Хорошо, допустим, он нанял Рихтера и состряпал ему алиби. Снова не получается. На утро после убийства Резахан видел Карла живым и невредимым. Резахан не стал бы врать и покрывать Рихтера, поскольку сам при этом оставался главным подозреваемым. И все же неплохо бы расспросить советского эмиссара». Александр свернул к его дому, постучал. «Можно начать разговор под предлогом сбора пожертвований в пользу русской богодельни». В доме было тихо. Он постучал снова, и никто не открыл. Когда уходил, обернулся. На окне второго этажа покачивалась занавеска.